Глава 6. Поскольку первый день поисков закончился поздно, то было ясно, что все обсуждения состоятся завтра. Мария со спокойной совестью ушла к себе, надеясь уже лечь спать, но на подходе к своей комнате была остановлена шефом. Маша, можно с вами поговорить? Загородил он ей дорогу. Конечно, Андрей. преостановилась та. Что-то случилось? Проходите. Пропустила Маша шефа в свою комнату. На лестнице мелькнул серый подол, но они оба этого не заметили. Маша. Начальник остановился посредине её небольшой гостиной. Хочу предупредить вас, что в нашем мире женщин с магией не так много. И они, к сожалению, чаще рассматриваются как выгодное приложение к браку. Любовь, доверие и уважение своего мужа женщина не придется завоевывать. Кроме того, высшее общество пропитано условностями, традициями и обычаями, многие из которых давно устарели и позабыты, но при случае о них обязательно вспомнит. Я не хочу вас в чем-то ограничивать, но прошу относиться серьезно к любым предложениям со стороны мужчин. Здесь ничего не делается просто так. Я очень дорожу вами. И беспокоюсь я вас. Шеф поцеловал ей руку и вышел, пожелав спокойной ночи. И что это сейчас было? спросила себя Мария. А вы, Андрей, чего хотели на самом деле, предлагая командировку в ваш мир? Впервые задумалась Маша о предложении шефа. Но какие бы мысли ни пришли сейчас ей в голову, больше всего Мария хотела спать. Поэтому, проведя все необходимые процедуры, она улеглась в постель и с наслаждением, вздохнув, моментально уснула. К 11 часам следующего дня все участники проснулись и собрались в большой гостиной. "Тэр Эндриан, вам слово", обратилась Мария к шефу, когда все немного успокоились. "Уважаемые, я так же, как и вы, впервые участвую в такой игре". Мне понравилось. Шеф улыбнулся Марии и продолжил. Даже я, который не участвовал в поисках, проникся азартом. Очень не хотелось, чтобы мой тайник нашли в первый же день. И это никому не удалось. Он горделиво оглядел участников. Предлагаю не ждать вечера, а провести жеребьёвку уже сейчас. Пары будут иметь возможность договориться. Но сегодня никаких поисковых действий. Те, кто будут замечены в нарушении правил, выбывают из игры. Это справедливо, заметил Реган. Давайте уже свою волшебную вазу, Мария. Сегодня выбирают мужчины, и я надеюсь, мне повезёт. И он открыто и лукаво подмигнул ей. Вот шут гороховый. Дёрнулась Маша, но почему-то улыбнулась ему в ответ. Анна достала из поясной сумочки квадраты с женскими именами и бросила их в вазу. "Прошу господа", уступила она место мужчинам. Первым ожидаемо подошёл Реган. Глядя на Марию и коварно улыбаясь, типа: "Сейчас, крошка, я тебя озадачу", он опустил руку в вазу и начал совершать круговые движения кисти, как будто колдуя. Мария встревожилась. И вопросительно посмотрела на шефа, ведь магия запрещена на жеребьевке. Но тот успокаивающе качнул головой и усмехнулся. Наконец Регану надоело представление, и он вынул свой квадратик из вазы. Но Мельком, взглянув на него, явно расстроился. И Лория, прочел он и подошел к девушке. Ну что, воспитанница, покажем класс? Покажем. Кэтлин вскинула ресницы милори и по-хозяйски положила руку на его локоть. В результате пары составились следующим образом: Реган и Лория, Грег и Рейчел, Бэрек и Кэтрин, Лукас и Оллис, Мейтин и Мария. И сразу стало видно, что как минимум две пары недовольны жребием, хотя и старались выглядеть достойно. Реган временами раздраженно косился на Элорию, а Берок с ужасом смотрел на Терри Кэтрин, при этом кидая на жену умоляющие взгляды. Мария же своей компанией была вполне довольна. Ей было бы не комфортно с Реганом. Почему-то он вызывал у нее смущение и неконтролируемое влечение. У нее, взрослой женщины, начинали дрожать колени и щеки покрывались румянцем в присутствии Регана. Чёрти что! Одернула себя Мария, упорно отворачиваясь от его взгляда. Она хотела сбежать в кабинет, но во время вспомнила, что теперь делит его с двумя мужчинами, поэтому резко развернувшись, она вышла в сад через стеклянную дверь холла. Конечно, это был не сад в полном смысле, но и не два-три дерева. а примерно сотки три ухоженных кустарников, нескольких плодовых деревьев и множество клумб, связанных извилистыми дорожками, что создавало в строгом внутреннем дворе замка зону некоего природного беспорядка и отдыха. Мария торопливо прошла к дальней дорожке. Она не хотела, чтобы сейчас её кто-то беспокоил, и оглянувшись по сторонам, юркнула в узкий проход между двумя короткими куртинами Картина: тесно посаженные кустарники одного вида. Ими можно создавать любые садовые фигуры и композиции. Она давно уже нашла этот уголок и часто в нём скрывалась. Знал о нём Грек, которого она попросила перетащить туда удобную скамейку, и наверняка знал кто-то из слуг. Но пока её там никто не беспокоил. Умница Грек. Никому не сказал, что Мария иногда там прячется, и она была ему за это очень благодарна. Мария привычно устроилась с ногами на удобное скамье. Подушки бы садовые сюда набросать, но чего нет, того нет. Хотя, если поговорить с Грегом, может и найдётся какая-нибудь замена, лениво размышляла Маша. Но сейчас её больше беспокоила непонятная ситуация с Андреем и Реганом. С чего вдруг оба мужчины начали проявлять к ней недвусмысленный интерес? Андрей, например, никогда раньше не оказывал ей никаких знаков внимания. В лучшем случае мог под хорошее настроение пошутить. Но как сейчас, бросать пылкие взгляды, целовать со значением руки, такого Андрея Маша даже опасалась. А вот Реган ей нравился самой. причём настолько, что даже просто стоять рядом было уже проблемой. Хотелось немедленно начать обниматься и целоваться. Крышу сносило и гормоны зашкаливали, но она же не девчонка 16 лет. Что-то здесь не так, и посоветоваться как назло, не с кем. Маша пригрелась под тёплым солнцем и даже немного задремала, устав думать о непонятном. Однако вскоре очнулась от голосов рядом. Ты перестал разговаривать со мной, Лори. А ты перестал ухаживать за мной. Кстати, как твои дела со старушкой? Она уже сдалась? Перестань. Ты прекрасно знаешь, что это только ради дела, и Мария совсем не старушка. Ну, конечно, дело. Интересно мне, что у тебя за дела в нашем поместье. Уж не шпион ли ты на горе? Я слышала, белых там уж слишком много, и они хотят образовать своё государство, чтобы отделиться от кочевников. Признавайся, Мэй, дура. Нужны мне твои белые кочевники. Сама, наверное, не можешь забыть парня, который чуть не соблазнил тебя, а потом прямо на глазах перебежал границу. Ах, так? Откуда ты знаешь? Тебя не было здесь. Знаю и всё. Ладно, Лори, давай не будем ссориться. Мне надо остаться в поместье по моим делам. Тебе надо остаться здесь, если не хозяйкой, то хотя бы подопечной. Давай договоримся не мешать друг другу. Нет. У меня свои планы. Ну, как хочешь. Внезапно отступил Мейтин. Но учти, вздумаешь рассказать обо мне, и все узнают, где теперь лежат хозяйские родовые украшения, воспитаница. Мейтин сплюнул и быстро зашагал к замку. Гад, подлец. Элория в раздражении топнула ногой и тоже направилась в сторону замка. Так-так. Интересные дела здесь творятся, подумала Мария, но не тронулась и с места, а продолжила мысленно складывать непонятную пока мозаику событий. Итак, Мейтин что-то ищет в замке или на его территории. Об этом никто не знает. Хозяева не знают также об этом кладе. И Лория хочет остаться в поместье любым способом. Настроилась на Регана. Олис, судя по утренним переглядываниям, настроилась на Мэйтина. Рэйчел приглянулась к Грегу, но она в его сторону не смотрит. Стоит ли кому-то из них помогать или лучше не вмешиваться? Сомневалась Мария. А что, если сегодня вечером замутить вечеринку? приглядеться получше, кто, что и как. Регну опять же подругу присмотреть, хотя ни одна из этих девиц его не достойна. Маша вздохнула. Как бы ещё разобраться с этим ненормальным влечением к Регну? Ведь не может такого быть, просто не может. Не с ней. Мария встала и не торопясь направилась в свои покои, где её уже должна была ждать Дарси, чтобы переодеться к обеду. дарси. А кроме хозяина и эпикуна в поместье, есть сильные и опытные маги. Нет, госпожа, таких сильных, как они нет, ответила горничная, собирая её причёску. Но на сей милея Брокин очень опытный маг Зеливар. Она раньше в Нариче даже преподавала в школе магов, но потом устроилась к нам в поместье экономкой, давно уже. Прежний хозяин разрешал ей варить зелья, у неё и лицензия есть. Вот как, подумала Мария. А я на неё и внимания не обращала. В столовой всегда сидит тихо и спокойно, а в другое время я её и не вижу. А где её можно найти сейчас? Она днём бывает или в своей оранжерее, у неё там редкие растения, или в лаборатории, или в своём кабинете? Ух ты! Какой кусок здешней жизни мне, оказывается, ещё совсем неизвестен. укорила себя Маша и решила сегодня же исправить положение. "Насса Эмилия, у меня к вам будет просьба, и я надеюсь, что вы сможете мне помочь". "Слушаю вас, Тера Мария". Скупо улыбнулась экономка. Они сидели в небольшой гостиной второго этажа, и Маша очень надеялась, что им не помешают. Несса Эмилия. Я понимаю, что являюсь для вас чужим человеком, но я уже много лет работаю с Тером Андреаном и надеюсь работать и дальше. Мария замолчала, но не видя реакции собеседницы, продолжила: «Все, что я делаю здесь, я делаю в интересах опекуна, и я не могу ему навредить, поэтому прошу, не рассматривайте меня как противника. Я своя». Закончила предисловие Мария. и попыталась улыбнуться, как можно доброжелательнее. Но её усилия оказались не востребованными. Эмилия успокаивающе положила руку на её плечо и ответила: "Я всё понимаю, Мария. Сама в таком же положении. Это вы ещё не давали магические клятвы. Вас связывает только слово и документ, а в нашем мире существуют клятвы служения. И когда Трэган примет повестие Мы всем принесем ему такие клятвы, если захотим остаться здесь. Понятно. Тогда я могу вам доверять. Скажите, Эмилия, бывает какое-нибудь магическое воздействие на влечение? Скажу честно, мне нравится новый хозяин вашего поместья, но я взрослая женщина и могу контролировать свои эмоции и чувства. Однако сейчас мне трудно сдерживать себя. Меня постоянно тянет к Регану. И я опасаюсь, что дальше будет только хуже. Понятно, улыбнулась экономка. Если вы не против, то вначале я проверю, нет ли на вас заклинания и не выпили ли вы случайно зелья. Илория тут же мелькнула догадка у Марии. Но неужели мелкая засранка решилась на такой шаг? Экономка между тем как-то по-особому взглянула на Марию. и сказала, что заклятий на ауре нет. Затем достала из кармана артефакт и положила его на столик перед Машей. Этим артефактом я проверяю продукты, которые приходят в поместье. Он выявляет яды, вредные примеси и просто испорченные продукты. Так что зелье в крови он непременно обнаружит. Но нужна капля вашей крови. Да, берите, конечно, воскликнула Маша. А вот тут вам надо быть осторожней, дорогая. Литера магический мир из капли крови можно сделать очень многое. Поэтому будьте осторожны и не оставляйте свою кровь нигде. И тем более не раздавайте её незнакомым магам. Но я возьму у вас маленькую каплю при вас. Мария протянула ей руку. И экономка уколов палец острым выступом артефакта, выдавила небольшую каплю крови в ложбинку артефакта и положила его опять на стол. Взяла Машину руку и залечила укол, выступившую кровь сожгла в воздухе и только после этого пригласила взглянуть на артефакт. Смотрите, Мария. Этот прозрачный камень показывает добавки. Приворотное зелье не яд. но не нужная организму добавка и камень окрасился в сине-зеленый цвет значит как минимум два компонента там было а по цвету можно определить какие именно травы использовали в общем вы правы на вас было оказано воздействие а зелье вам подлили скорее всего в столовой или в ваших покоях потому что повариха у нас тоже немного маг и она обязательно бы почувствовала зелье а она сама не могла? нет, она так роули дорожит своим именем, у нее безупречная репутация. но я все уже не понимаю, зачем меня то привораживать хозяйну? ладно бы и лорию, она вроде метит на место здешней хозяйки, но я-то посторонняя? ничего не понимаю. о, тут как раз все просто. кто-то захотел вас скомпрометировать. причём в глазах именно хозяина и опекуна ещё день и вы не смогли бы противиться зелью и начали бы активно предлагать себя думаю, что после такого вам осталось бы только спешно уехать а когда оно перестанет действовать или его можно нейтрализовать оно перестанет действовать если с объектом страсти переспать На зелье можно и нейтрализовать. Однако для этого вам придётся несколько часов просидеть в своей комнате. Я готова. И Мария встала, готовая немедленно запереться в своих покоях. Хорошо. Я приготовлю зелье через часа 3. Не выходите из комнаты и тем более не встречайтесь с хозяином. Судя по всему, вы приняли зелье день-2 назад, и оно уже активно действует. Да, такое сильное влечение я почувствовала на днях, хотя Реган мне понравился сразу с первой встречи. На это и расчёт таких зелий, они усиливают многократно взаимную симпатию, пояснила Эмилия и ушла в лабораторию. Обалдеть. Вот это добрый и красивый магический мир. Добро пожаловать, Машенька, сказала себе Мария, запирая за собой дверь покоев. О знаю, кто сделал урою. Долгое ожидание способствовало тому, что Маша начала рассматривать этот случай с другой стороны. Получается, что к шефу у неё никакой симпатии нет, раз её потянуло не к нему, а к Регну. Да, Регана монона любовалась просто как красивой картинкой. Что же тогда означают его знаки внимания? Ведь он сильный маг и может видеть эти самые ауры и магические потоки, поэтому и ведет себя так нагло, видя ее симпатию. А Андрей, наоборот, обижен ее невниманием. Ой, что-то я совсем запуталась. Андрей-то всяко для меня ближе и роднее, чем Реган. Проклятое зелье, все на перекосяк. На обед Маша не ходила, но не учла, что оба мужчины захотят ее видеть. поэтому после обеденный стук в дверь был для неё неожиданным но вспомнив категоричное требование экономки не встречаться с предметом страсти решительно отказалась открывать дверь дав слово всё рассказать вечером кроме того подумала она вечеринка сегодня явно не получится но она всё равно нужна значит проведём её после второго дня поисков Вы не знаете, почему Землянка не выходит сегодня из комнаты? И Лори обратилась сразу ко всем женщинам, находящимся в гостиной после обеда. Кажется, ей стало нехорошо. Неуверенно ответила Рейчел. Я видела, что к ней приходила Несса Эмилия, а она ведь здесь из аллергия. Нет, Несса Эмилия совсем не лекарь. Она зельевар. А вы, Рейчел, точно ее там видели? Да, я как раз проходила мимо. В хозяйском крыле? Мимо их личных покоев? Заркастически заметила и Лория. Но девушка даже глазом не повела на этот выпад и продолжила. А потом слышала, как Несса и Милля обещала приготовить зелье к вечеру. Вот как. Ладно, дамы, у меня есть еще дела и я вас покину. И Лори легко поднялась с места и стремительно вышла из гостиной, направляясь к своей комнате. Кажется, моя затея не удалась. Огорченно признала она. Жаль. Зелии нейтрализуют. Буду искать виновника и на кого все спихнуть? Или сознаться, что все произошло случайно? Или ничего не предпринимать, пока никто ничего не говорит? Или рискнуть и применить Крегану? До вечера оба мужчины всё же не дотерпели. Они вошли в Машину комнату вместе с экономкой, которая только виновато улыбнулась. Ясно, что противиться воле хозяина и не пустить его в комнату, она не могла. Зато сразу подала стакан с зельем и взглядом предложила выпить немедленно. Что Мария и сделала? Рассказывай, Маша, переходя на ты, встревоженно потребовал шеф. И не скрывай ничего. Любая мелочь может оказаться важной. Я попробую, вздохнула Мария, понимая уже, что затянула с признаниями и дело повернулось нехорошей стороной. В общем, я заметила за собой неосознанное и неконтролируемое влечение к Теро Регану. Он мне и так нравился, а пару дней назад... Началось форменное сумасшествие. Я уже с трудом сдерживалась, чтобы не прийти к нему в покое. Дарси подсказала мне, к кому можно обратиться, и Несса Эмилия любезно согласилась помочь. Я выпила сейчас её отворотное зелье, и кажется мне становится легче. Отворотное зелье? воскликнул Реган. Дайте сюда стакан. Он внимательно осмотрел на свет и цвет оставшееся в стакане зелье. И потом поднёс его к носу, осторожно втягивая запах, как это делают парфюмеры и химики. Вы делали это сами? обратился он к Эмилии. Да, тёр Гиметвин. Я профессиональный зельевар. О, О! О! практически одновременно, но с разными интонациями, воскликнули оба тера. Нам и вам очень повезло, Мария. Реган подошёл к ней ближе. Что вы сейчас чувствуете? заботливо спросил он. Ничего, растерянно ответила Маша и вдруг поняла, что действительно ничего. Ведь ещё утром она не могла стоять рядом с Рейганом, а сейчас совершенно спокойно разговаривает. Спасибо огромное, Эмилия. Человеком себя чувствую, поблагодарила она экономку, и та с достоинством кивнула головой. Ну и где же ты умудрилась подцепить это зелье? Кстати, что за зелье, Несса, не скажете? Повернулся Андриан к Эмилии. К сожалению, ни Тере Мария, ни я не видели зелья, но судя по действию, это девичья сказка. Считается мягким приворотом и не запрещено. Обычно его используют девицы, чтобы ускорить признание кавалера. Но в большой дозе может вызвать неконтролируемое влечение. У нас в поместье такое зелье могу сделать только я, но сразу говорю, что я его не делала. А ближайшее место, где можно купить, Нарич, лавка травника. Она там одна. Лукас, немедленно войди в комнату Эри Марии, скомандовал по переговорнику Реган, и когда помощник явился, отправил его с заданием в Нарич, наказав взять с собой Грега. А вы, Несса, можете быть свободны. Но у Марии и без подсказок были подозрения, кто мог построить ей такую пакость. И она уже, не стесняясь, выложила мужчинам образ разговора с Элорией, однако предложила не наказывать её сразу, а вначале поговорить. Андрей сразу уступил это право Регну, как будущему хозяину поместья, а Регн отложил разговор до вступления в права. которое должно было состояться сразу, как только в поместье прибудут поверенные и королевский глашатай. По общей договоренности и Лори решили ни о чем не говорить и сделать вид, что ничего не случилось. Кроме того, немного поколебавшись, Мария рассказала мужчинам и о подслушанных разговорах Мейтена. Пусть тоже поломают головы, ни одной ей мучиться. Однако она не оставила мысль самой разгадать загадку Мейтена.